Онs минуту молчал, улыбаясь и причмокивая. Я не поскуплюсь, но меня огорчает, что ты всё время печален. Уж не та ли, девка, причина и тому, князь, не уж-то наи в самом деле полюбилась тебе? Набусардар так стиснул зубы, что казалось, они раскрошатся, и в ярости поглядел на Волтасара. Я намерен, государь, взять её в жёны и сделать полновластной хозяйкой моего сердца, моих двадцов и земель. Ярость на Буссардара вызвала у царя усмешку, и он сказал, «Я еще не наградил ее благородным титулом». Но стоит ли из этого расстраиваться? Радуйся, что Мордук помог нам одолеть перцев, и тот празднуешь победу. Все забудешь, что было и ничего не было, а очутившись среди цветов яств и вин, курильницы и женщин... Она одна владеет моими помыслами, царь. Я прошу тебя, измени своё решение. Исполни мою просьбу о благородном титуле для дочери Гамадана. После после празднеств, от чего твоё величество терзает мне сердце, от того, что я царь, и моя воля для всех закон. Набусардароч крепче стиснул зубы. Мыслино призываю адский пламень на то место, где они стояли. Знаю упрямый норов царя, он решил не тратить времени на бесплодные препирательства и поклялся могилами своих предков и жизнью своих потомков отказаться от знатного звания, чтобы жить в нанаи среди корабельщиков или хлебопашцев. В то время, как дни на бусардаре проходили, В непрестанной тревоге царь безудержно развлекался. Триумфальная арка уже возвышалась, сверкая на солнце. И вот наступил день праздника во всем своем великолепии, без единого облачка на высоком голубом небе, без единой тучки в душе Валтасара. Это был праздник радости, торжества веселья и буйства. Город украсился гирляндами цветов. По устланым дорогими коврами улицам весело сновальвинь мож и простой люд, все в пёстрых нарядах, с украшениями из золота и самоцветов. Двери храмов были настежь, перед алтарями богов курились кадильницы, дым благовоний окутывал дома, клубился над крышами дурманя сознание, расслабляя душу и волю под бо крепким вином и ржаной водкой. С первыми лучами солнца народ устремился на площадь к триумфальной арке. Скорее туда прибыла и высшая знать, царские советники и чиновники, и рядом с ними выстроились свои начальники, во главе с князем набусардаром позади встали предводители победоносных полков, держа на длинных древках эмблемы в виде орлов, расправивших крылья, драконов, змей, солнечных дисков, прямоугольников, венков, щитков и фигур богов. Напротив, в свидом бессмертных небожителей, расположились недоступно горделивые жрицы высшего сана, во главе с верховным жрецом Исмеададом. За ними в таких же надменных позах застыжали все рангом пониже. В их толпе белели верницы жертвенных быков с позолоченными и перевитыми лентами рогами. На помосте, окружённые наёмниками со сверкающими копьями, ожидали свои участи пленные персы. Ещё не оглашённый приговор был таков: половину заживо закопать другую изрубить мечами на глазах у всего народа. Среди обречённых, словно предводительница пошрамлённого войска, стояла Дария, дочь скифского князя Сиюша. Вместе со стальными она должна была умереть позорной смертью. Погружённая в свои мысли, Дария, казалось, не замечала ничего вокруг. Щеки её то вспыхивали, то покрывались бледностью, тень скорби набегала на лицо точно сердце её останавливалось, и кто-то из богов незримыми ланями медленно вычерпывал из неё жизненные соки. Но вот румянец вновь проступил на её щеках, Дарья открыла глаза и окинула взором запруженное людьми пространство. Толпа разглядывала девушку с неприязненным любопытством, видимо, ожидая, когда её охватит страх смерти. Смерти Дарья не боялась, но её давно мучила нестерпимая жажда.